Глава 71. Я думала, что буду испытывать сильное волнение в тот день, когда снова увижу родимую сторону после этого отъезда из неё в первый раз в жизни. Однако волнение это было очень незначительно. До такой степени я был расстроен моей внутренней раной и ужасом моего отчаяния. Я должна сказать, что Фрюмонт сначала отказался верить тому, что Макалон виновен, но жени была так поражена молчанием Джона, и молчание, которое он хранил также провожая нас и расставшись с нами, было настолько поразительно, что и Фрюмонт был поколеблен. Тем не менее, ему хотелось объясниться с Джоном или с Макалоном. И она так энергически воспротивилась этому, а жени так мало его ободряла на этот счёт, что он остался в большой нерешительности. После мучительной ночи Я рано встала и ушла, желая побродить в горах. Я дошла почти до реки Гадардены, не сознавая, где я нахожусь. Когда я узнала крутую тропинку, по которой надо было подняться отвесно, я с удовольствием углубилась в это суровое уединение и, добравшись до узкого отверстия Бездны, я задала себе вопрос: не поступлю ли я благоразумно и даже добродетельно, бросившись туда, чтоб уснуть навек? Теперь в моём будущем не было уже ничего, что заставляло бы меня желать жить. и меня привязывали к жизни лишь два драгоценных друга — Фрюманс и Жени. А между тем я, несомненно, была их мучением, их бичом. Разве не была я препятствием к их соединению? Теперь, когда я разорена и когда мне изменили, я спрашивала себя, не вернётся ли Жени к своему первоначальному плану заставить своего жениха полюбить меня. Да, несомненно, её слепая преданность снова дала мне это предчувствие. Дорогая она только и говорила со мной, что о нём. Она не хотела понять, что я страстно любила Макаална с того дня, когда имела основания его ненавидеть и презирать. Судя лишь по моей стоической внешности, она заключила, что я не страдаю и что я вернусь к идеалу незапятнанной добродетели и безупречной чистоты, олицетворяемых в её глазах Фрюмэнсом. Таким образом, я снова сделалась причиной несчастья этого человека, который не мог олицетворить моего идеала, и, быть может, теперь, в данную минуту, Жене уже старается его тронуть и убедить осуществить её заветную мечту. И это в такую минуту, когда мысль об этой мечте была для меня невыносима, и когда спокойное лицо Фрюманса, в сравнении с подвижной и оживлённой физиономией Маккаллана, становилось мне почти антипотичным. Всё было смутно, разбито, туманно и запутанно в моей судьбе и в моей душе. Если бы Макалон явился передо мной в эту минуту, то я скорее бросилась бы в пропасть, чем выслушала бы его, и при каждом шорохе ветвей около меня я вздрагивала от страшной радости, так как я отдала бы весь остаток моих дней за то, чтобы иметь возможность верить в него ещё хоть один час. Между деревьев послышался какой-то правильный шум, похожий на звук приближающихся шагов. Я вскочила, чтобы убежать. Я упала, задыхаясь от страшного биения сердца. Минуту спустя я увидела, что эта белка спускается по веткам. Мой страх рассеялся и уступил место горькому сожалению. Мне хотелось испить до дна чашу моего страдания и взглянуть на Белёмбр в последний раз, так как я крепко решилась покинуть эти места, что бы ни случилось. Я пошла вдоль Дардены, спускаясь по белым уступам её высохшего ложа между олеандровыми деревьями. Хлеб уже был сжат, оливки сорваны, зелень высохла. Страна моя дорогая, страна показалась мне отвратительной, мрачной, бесцветной, жалкой. Я остановилась перед моим грустным, запертым домом. Я увидала Мишеля, подвязывавшего тонкой проволокой розовые кусты. Он не замечал меня, а у меня не хватило храбрости заговорить с ним. Я присела на минуту на пыльной дороге, куда петасфор росший у террасы бросал лёгкую тень. Я видела, как вдалеке мельники занимались своей повседневной работой. Как будто ничто не изменилось вокруг них. Они, конечно, не думали обо мне. Я избегала встречи с ними. Я спустилась на зелёную площадку. Маленькая тропинка, которая вела туда, уже заросла травой. Никто не ходил по ней больше. Я машинально набрала букет цветов. Потом я опустила его в воду, скатывающуюся по камням, и оставила его там. Я была проклята. Зачем уносить с собой эти бедные цветы? Я вернулась разбитая, не сказав ни с кем ни слова. Я встретила нескольких поселян, не узнавших меня под моей вуалью, или колебавшихся одну минуту и принявших меня, очевидно, за чужестранку, не услышав обычного "Здравствуйте". Я нашла Женев в тревоге за меня. Она послала Фрюманса разыскивать меня. Их заботливость рассердила меня. Я пожаловалась на то, что я постоянный предмет их тревог и не могу даже страдать спокойно. У жени выступили слёзы на глазах. У меня всё сердце было переполнено ими, и я находила её слабой, если она не умела скрыть их от меня. Я попробовала поговорить с Абатом Костель. Он делал такие наивные вопросы и заключения о состоянии моего ума, что мне показалось, будто я говорю с пятилетним ребёнком. Он поздравил меня с тем, что я вовремя увидала коварство и предложил мне жить в Поме, где изучение греческих классиков утешит меня во всём. Я оставила его, чтобы пойти взглянуть на могилу моей бабушки — Моё сердце и там не размягчилось. Я заметила новую, совсем свежую могилу рядом с её и посмотрела на имя, написанное белым на маленьком чёрном кресте. Это была старая Гиацинта, похороненная здесь неделю тому назад. Это непредвиденное обстоятельство вызвало наконец у меня слёзы. И к чему придавать столько значения факту жизни, говорила я себе. Она проходит так скоро и оставляет так мало следа. Мишель обожал свою старую мать и заботился о ней днём и ночью. А между тем, я только что видела, как он обрезает ветки и подвязывает розы с таким старанием и с такой любовью, как будто он и не похоронил её неделю тому назад. Я видела его лицо. Оно было так же мягко и спокойно, как и прежде. По-видимому, вечный покой, который вкушает теперь эта бедная женщина, будет для её сына единственной наградой за жизнь труда и преданности. А я... Разве я не умерла и не похоронена уже для всех тех, кто меня любил? Моё детство, как будто бы орошали ежечасно ласковой улыбкой и покровительственными взгляды. Я росла, как благословенное растение, на котором сосредотачиваются все надежды семьи. А разве петусфор и розы в нашем саду не были также предметом неусыпных забот и не были ли они гордостью и блеском всего дома? Если порывы ветра засошат их, новые деревья и новые цветы Займут занимаемое имя место. Придёт другой хозяин с другими детьми, кто вспомнит о Мариосе и обо мне в Бельомбре. Горячая и мрачная жажда смерти овладела мною на этих спокойных могилах. Я заметила на могиле Гиацинта цветы, которые росли только в нашем саду и которые должно быть Мишель принёс сюда. Значит, он не забыл. Он обложил ими также и могилу моей бабушки. Это было последнее приветствие, нежное воспоминание. Я так позавидовала судьбе исчезнувших существowań, которые можно почтить и удовлетворить в их таинственной иной жизни таким наивным вниманием, такими лёгкими заботами, что я вскричала: "Счастливы мёртвые, так как они не стесняют больше живых". Фрюманс пришёл на кладбище и стал разыскивать меня там, проискав по всем окрестностям чуть не целый день. Я разбранила его вместо того, чтобы поблагодарить и дала ему понять горечь и отчаяние, наполнявшие моё сердце. Он хотел примирить меня с существованием, заговорив со мной снова о счастье, исполненного долга. Его добродетель раздражила меня. Я ответила ему, что легко быть сильным, когда человек холоден и не сожалеет о счастье, когда о нём никогда не имели никакого понятия. Он вздохнул, и его глаза невольно устремились на Женни, которая в эту минуту шла звать меня обедать. Я была несправедлива и жестока. Я говорила себе, что надо умереть, чтобы не сделаться ненавистной.